Эпилог. Минск, сентябрь 2018 года. Настя оставила машину на парковке и сидела на скамейке возле магазина «Стрела». Она ела ещё тёплый круассан с ветчиной и сыром из того самого кондитерского отдела. Красные и оранжевые листья падали на остывший асфальт. Лёгкий октябрьский ветерок подхватывал их и кружил в красивом танце. Где-то вдалеке шумел оживлённый проспект, но возле остановки у магазина было тихо. В правой руке Настя держала любимую термокружку с изображением летящей кометы. Андрей заказал им такие на первую годовщину, вдохновившись Настиной татуировкой. Её согревал кофе, сделанный с любовью Мариной Владимировной. Много лет они поддерживали тёплые отношения, и Настя периодически заглядывала к ней узнать, как дела. Настя и Андрей жили вместе уже несколько лет и каждый вечер гуляли по городу, болтая обо всём на свете. обо всём, кроме одного. Насте запрещено было рассказывать про тайную работу агента Призраков. Каждый раз она еле сдерживалась, чтобы не вывалить на Андрея истории, связанные с духами города. И каждый раз осекалась, а подписанный договор неразглашения тайны. Это был необычный договор торгового агента, а специальный документ составленный для отдела реинкарнационных аномалий и подписанной кровью. В нём было прописано много странных и даже пугающих пунктов, например, не рассказывать призраку о методах работы отдела, не разглашать своего настоящего имени и адреса. В случае пыток обязуется не выдавать информацию об отделе. За нарушение любого из пунктов грозили серьёзные последствия, вплоть до принудительного заточения или даже смерти. Борис заставил Настю выучить наизусть каждый пункт и неукоснительно соблюдать. Андрей не знал, чем конкретно занимается Настя, но она часто просила его достать информацию из базы данных архива. Он помогал, не задавая лишних вопросов, за что она была безумно благодарна. Андрея за это время повысили до должности управляющего IT-отделом «Алмаза». Но так как выплеснуть эмоции Насте всё равно хотелось, Она брала в руки карандаш, скетчбук и делала зарисовки духов и их историй, приходивших во снах. Рисование всегда помогало привести мысли в порядок, перенося всё на бумагу. За пять лет в агентстве Насти изрисовала три блокнота. Насти и Лена вместе ездили на задания, а парни из команды координировали их удалённо, предоставляя информацию и помогая раскрывать незавершённые дела. Не в курсе происходящего в компании были только девушки из бухгалтерии и директор. Борис руководил сотрудниками в Минске, а Юрий Иванович был руководителем по всем подразделениям городов Беларуси и поддерживал связь с отделами других стран. Каждый человек в команде отвечал за свою часть работы. Глеб доставал информацию по своим каналам про аномальные случаи. Сергей вёл учёт происшествий и распределял задачи по остальным членам команды. Рома делал отчёты для Бориса по итогам проделанной работы, а Антон отвечал за пиротехнику и уничтожение артефактов. Задачей Насти и Лены было входить в контакт с душами, узнавать их историю и помогать двигаться дальше. Настя доела круассан, выбросила бумажный пакетик в мусорку и продолжала пить кофе маленькими глотками. Она смотрела на то, как подъезжают к остановке автобусы и троллейбусы, как в бешеном темпе происходит смена ролей. Ожидающие становятся пассажирами, пассажиры — спешащими прохожими или снова ожидающими, собираясь сделать пересадку и вновь стать пассажирами. Такое незатейливое действие, а столько ролей нужно прожить для того, чтобы добраться до нужного места. Её раздумье прервал красный мини-купер, подъехавший к остановке. Лена включила аварийку и громко посигналила, призывая поторопиться. Настя подбежала к машине, села и протянула Лене бумажный пакет из стрелы. Внутри лежал кровосан с варёной сгущёнкой. «О, спасибо, мой любимый!» — проворковала Лена. «Ну что, поедем на новый вызов?» «А то ещё спрашиваешь...» — Настя пристегнулась. Лена выключила аварийку и ловко вклинилась в поток машин. Одной рукой она держала руль, второй — кровосан, который жадно кусала зубами. Крошки от слоёного теста падали ей на колени и на чёрное кожаное сиденье. Новый вызов поступил из гаражного кооператива на улице Монтажников. Мужик полез в подвал гаража, чтобы поменять масло в машине, и там увидел призрака. Говорит, что испугался до чёртиков и убежал оттуда. Настя кивнула. Лена проживала круассан и продолжила. «Ну так вот, теперь он боится туда заходить». Обращался в милицию, там над ним посмеялись и посоветовали обратиться в психушку в новинках. Глеб связался с ним и предложил помощь. Мужик долго колебался, но в итоге согласился. Так что сейчас мы едем к нему в гараж. Да, спасём одним махом сразу две души. Одну вернём на путь истинный, а вторую в любимый гараж. «Точно, Борюсик оценит», — улыбнулась Лена. Пять лет назад Настя решила продать те самые три бутылки коньяка коллекционерам, закрыла все вопросы с квартирой и долгами, а остальные деньги отправила в фонд помощи инвалидам Второй мировой войны. Игоря Настя больше не встречала. Кто-то говорил, что он уехал из страны, а кто-то, что ушёл из торговли. Но каждый раз, когда Настя видела проезжающую мимо синюю Вольво, невольно вздрагивала. И всё же она была благодарна ему за то, что показал красивые места Минска, за то, что дал надежду на счастье, когда она так сильно в этом нуждалась, и в итоге защитил от мамы. Мини-Купер подъехал к закрытому шлагбауму на въезде в гаражный кооператив. За ним виднелись ровные ряды пронумерованных гаражей с разноцветными дверями. Лена позвонила мужчине, который обнаружил призрака, и он вышел к ним из старого Volkswagen, стоящего неподалёку. Его загоревшее на солнце лицо не выражало никаких эмоций, кроме усталости, явно хронической. "Это вы Григорий Иванович?" официальным тоном спросила Лена. "Да. Вы от Глеба? Пойдёмте, я вас провожу". Мужчина настороженно осмотрелся по сторонам, и удостоверившись, что никого поблизости нет, подошёл к шлагбауму и приложил пластиковую карту к стойке. Стрела шлагбаума поднялась имени Купер проехал дальше. Гаражный кооператив казался Насте до более знакомым. Она всматривалась в его повороты, разобранные машины, разбросанные по углам шины и пыталась вспомнить, где она могла его видеть. Мужчина шёл впереди, стесняясь садиться в Ленину машину. Через несколько пролётов гаражей Григорий остановился возле зелёной двери. От гаражным кооперативом возвышались огромные трубы ТЭЦ. Из них шёл густой пар, и слышалось громкое журчание воды. Если закрыть глаза, можно было на секунду представить, что находишься возле водопада. Лена и Настя вышли из машины и вместе с Григорием встали возле входа в его гараж. Из-под старой зелёной краски местами проступала ржавчина. Справа находилась такая же дверь с тёмно-синей краской, и возле неё росли пожелтевшие сорняки. В правом нижнем углу двери... Белой краской была нарисована маленькая комета. Она сильно стёрлась от времени, но всё ещё виднелась. Мужчина открыл дверь в гараж, раздвинув створки ворот со скрипом, и отошёл в сторону. «Ну, вот, собственно», — жестом окинул подвал Григорий. «Там, в подвале, я и увидел эту чертовщину. Испугался до жути и больше туда не ходил». «Подскажите, пожалуйста, а у вас в жизни случалось что-то такое?» «После чего вы чудом выживали? Какая-нибудь ситуация, в которой не должны были остаться живым?» — спросила у него Лена, доставая из багажника фонарик. «Дайте подумать. Чёрт, да, было дело. Но откуда вы узнали?» — сконфузился Григорий. «Секрет фермы. Расскажите, пожалуйста, как это было?» Как ни в чём не бывало, продолжила Лена. «Ну, я рыбалку очень люблю». И той зимой мы поехали с другом ловить рыбу. Поставили палатку, сделали прорубь во льду, достали самогонку Петровича, нарезали сало с огурчиками. Я решил сходить в кусты по малой нужде. А лёд взял и начал хрустеть подо мной. кромки треск, и я уже по шею в ледяной воде. Тело как будто проткнуло тысячами ножей. Я кричал, что есть силы, барахтаясь там. Друг сидел ждал в палатке. А когда понял, что меня долго нет, пошёл искать. Вытянул меня в итоге, но я серьёзно заболел и два месяца пролежал в больнице с воспалением лёгких. Еле выкарабкался. Вот тут-то и оно. Вы не должны были выжить, но что-то вам помогло. Поэтому и призраков видите, скорее всего, — констатировала Настя. а Чёрт его знает, что я там видел, но больше не хочу. Лена вооружилась фонариком и пошла внутрь. Настя включила свет на телефоне и пошла за ней. Они зашли в гараж и начали аккуратно спускаться в подвал. Лена шла первой. Настя подсвечивала ей путь. Спустившись, они осмотрели стены и пол. Ничего странного, кроме закатанных огурцов и мешка картошки, они не заметили. Подождав ещё несколько минут, поднялись. Оказавшись на улице, Лена выключила фонарик и заговорила. «Извините, но тут ничего нет, кроме картошки и огурчиков. Если бы моя бабушка в своё время узнала про подвал в гараже моего отца, тоже заставила бы его закатками. Настя отшатнулась и взялась за голову. Её пронзила внезапная боль. Отец. Она вспомнила, почему гаражный кооператив показался таким знакомым. После травмы головы она совсем забыла про него. Настя подошла к синей двери соседнего гаража, Присела и провела пальцами по белому рисунку кометы. Это я нарисовала, когда была совсем маленькой. Мне хотелось оставить наш символ отцу, чтобы он не задерживался допоздна в гараже. Это было напоминанием о том, что есть маленькая комета, то есть я, которая ждёт его. Настя достала из сумки связку ключей. Своё она отдала Андрею, а себе забрала связку отца. На металлическом кольце висело множество ключей, о предназначении которых она даже не подозревала. Настя поднесла к амбарному замку один из них и попыталась открыть. Не подошёл. Она вставила ещё один. Тоже нет. Третий лязгом повернулся, и замок открылся. Настя снова включила фонарик в телефоне и вошла внутрь гаража. Посередине стоял покорёженный Форд Галакси. У Насти перехватило дыхание и участился пульс. Она всегда старалась сдерживаться, но в тот момент тяжело было себя контролировать. Руки дрожали, нахлынули воспоминания о том страшном дне аварии шесть лет назад. Дорога, поток машин, новостройки, мамины причитания, телефон, грузовик, столб, боль и паника. Из машины начал появляться полупрозрачный силуэт высокого мужчины в очках, майки с гавайским узором и шортах. Черты лица складывались в знакомый облик. У Насти подкосились ноги. Она потеряла равновесие. Возмахнула руками и упала на грязный пол гаража. Тело пробирало нечеловеческим холодом, а в воздухе пахло еле уловимым ароматом ванили от освежителя, который когда-то разбился в аварии. Перед глазами сверкнули звёзды, и всё исчезло.